«С утра я действительно встала довольно рано и снова разбудила Эрелива». «Что опять?» «Сонно посмотрел на меня Лирел». «Опять куда-то бежим?» «Рил, я на тебя плохо влияю», – рассмеялась я. «Ты же всегда рано вставал и меня обзывал за Соней, а сейчас спишь, не добудешься». «Это точно. Ты на меня ужасно влияешь. Прямо не знаю, что с этим делать и как бороться». Без тени улыбки ответил он. «Так что?» «Встаём, завтракаем и едем по делам на землю». Понял. Он подавил зевок. «А тебе мама ещё не отписалась? Она уже получила для нас рассаду и саженцы?» «Нет, я ей сейчас напишу и спущусь к завтраку. Жди меня». «Жду, жду. Куда ж я от тебя денусь?» Я задумчиво потёрла кончик носа, «Думая, что бы такого еще сегодня успеть сделать?» «Очень рассчитываю, что никуда». Меланхолично отозвался блондинчик и закрыл передо мной дверь. «К тому времени, когда он спустился, я уже успела раздать указания назуру Зуру, Эйларду и Арейне о том, что пока я буду на земле, они проедутся и соберут оплату сел и имени по баронству. Сколько успеют сегодня? Остальное завтра». Выслушав меня, Назур тут же отправил демонов, чтобы они привели несколько лошадок из листянок, а Арина с лихорадочным блеском в глазах помчалась переодеваться и искать перевесть с моим гербом. «Мы условились, что на одежду нашивать демоницы себе ничего не станут, а в случае вот таких выездов будут накидывать ее поверх платья, как наши земные выпускники школ». «Я ей, как своей полномочной представительнице, купила на Земле настоящий портфель. С таким ходят бухгалтеры и финансовые работники. И сейчас она с гордым видом спустилась с ним в руках. Опытным путем мы выяснили, что калькулятор на обычных батарейках в Фирии не работает, но иногда дает сбои. А вот на солнечной батарее работает без проблем». Поэтому для удобства у Ари были с собой два калькулятора с разным принципом питания и обычный классический абак, который в Ферине тоже использовали. Лично я им пользоваться не умела и только с восхищением наблюдала, как ловко Ари нащелкает камушками, когда общается со старостами и потом перепроверяет эти суммы на калькуляторе. Для работы в замке она, разумеется, использовала только технику. Сопровождать арейну должны были четверо демонов, из последних прибывших и двое из тех, кто уже ездили в свое время на ловлю бандитов. Проводив наших инкассаторов, мы с Эреливом -э тоже отправились по делам. Точнее, не только с Эреливом. -э «Леди Виктория!» Лувида дожидалась меня в холле. «Скажите, а тот механизм для шитья, точнее, те механизмы, они разные?» «Конечно, какие-то простые, а какие-то могут и пуговицы пришивать, и вышивку делать, и строчки разные, обычные и декоративные. Я не очень разбираюсь, на месте посмотрим и выберем». «О, и вышивку, а можно такой? Очень уж долго гладью вышивку вручную делать!» Демоница смущенно улыбнулась. «Можно?» – я пожала плечами. «А хотите с нами пойти? Сами и выберите, ведь именно вам на ней придется шить. Только нужно наложить на вас иллюзию. Рил, сможешь?» – я вопросительно глянула на Лирела. «Хочу. Могу». Мои собеседники ответили одновременно и улыбнулись друг другу. Через несколько минут Лувида внешне ничем не отличалась от обычной человеческой женщины, одетой в простое темное платье и пиджак. Осень потихоньку заявляла свои права, и в сарафанах и в футболках уже не походишь. С каждым днем становилось все прохладнее. Думаю, еще два-три дня такой погоды, и пора будет доставать всем ветровки и плащи. Тринар, ее муж, несколько волновался отпуская жену с нами, но Рил уверил его, что он прекрасно справится с опекой над нами обеими. Город на земле демоницы понравился. Это был ее первый выход сюда, и она жадно смотрела по сторонам, внимательно осматривая всех встречных женщин и задавая мне уточняющие вопросы. Прежде всего, ее, разумеется, интересовала одежда. Я даже предложила приобрести журналы с выкройками для облегчения работы. А потом мы долго выбирали швейную машинку, точнее, выбирала Лувида. Мы честно объяснили консультанту в магазине, что совершенно ничего не понимаем в швейных машинках и ни разу ими не пользовались, но хотим хорошую, многофункциональную и качественную. В итоге я махнула рукой и присела на стул для персонала, предоставив выбор портнихе. Мое дело маленькое – привезти, оплатить, доставить в замок. А бедный мужчина-продавец, наверное, впервые в жизни беседовал с такой любопытной портнихой, которая требовала характеристики всех машинок и возможности протестировать хотя бы строчку. Мы с Эрли вам только посмеивались, наблюдая за его мучениями. Но в итоге Лувида выбрала какого-то монстра, который делал все, что только можно. Только что сам выкройки не рисовал и ножницами ткань не резал. Правда, продавец посоветовал оверлок взять отдельно. Почему? Я не вдавалась в подробности. Надо, значит, надо. Тут же мы набрали журналов, портновский манекен, множество сопутствующих мелочей для шитья и привезли все это домой на такси. «Лувида, вы разбирайтесь с машинкой и оверлоком. А потом, когда определитесь, сходите в магазин тканей и сами все купите. Яна или Тимар вас отведут» а за иллюзией облика заходите к Эролеву. Договорились? Да, да, леди, спасибо. Лувида с маниакальным блеском в глазах смотрела на коробки, которые держал в руках велесвет, и, кажется, меня даже не слышала. Очень уж рассеяно она отвечала. «Ау, Лувида!» Со смешком позвала я ее. «Вернитесь к нам с небес на землю на пару минут, а?» «Ткани, говорю, потом сами купите». И еще, выберите себе одну комнату на третьем этаже под мастерскую и определитесь, какие именно стол и мебель вам там нужны для работы. О, -о, -о! демоница обрадованно всплеснула руками. Да, все понятно. Для общества вы потеряны надолго. Ладно, не буду вас держать, осваивайтесь. Наши сборщики налогов еще не вернулись. Так что мы перекусили под бдительным оком Любавы и снова умчались. Обедать в столовой со всеми гостями я категорически не успевала. Я то позднее ела, то раньше. Так что, дабы не создавать лишних хлопот, мы с Рилом делали это в кухне. А после обеда, прихватив с собой Ниневию и обрадованную Селену, мы снова отправились на землю. Но уже в типографию по изготовлению визиток. «Обе дамы твердо меня уверили, что как приличная женщина, ой, баронесса, я просто обязана иметь визитки. Оказывается, их принято прикладывать к письмам, запискам, оставлять при визитах и так далее. А с учетом моего междумирного положения, они должны быть на нескольких языках. Но ну, на земле-то они мне без надобности, как и в Мариэле, по крайней мере, пока». А вот для Ферина и Лилиреи было решено их заказать. Чем мы и прозанимались до самого вечера. Селена, у которой был идеальный каллиграфический почерк, написала образец для визиток на феринском языке. Эрелев как единственный представитель Лилиреи на лилирейском. Общими усилиями мы выбрали нечто изящное, замысловатое, с изображением моего маленького грифона в уголке. Дамы и Эрлиф одобрили. А вечером, когда мы уже были дома, вернулись наши сборщики налогов и привезли первые сумки. Остальное собирались добрать завтра. «Ари, ну и как тебе?» Я с любопытством беседовала со своей управляющей. «Замечательно!» Она довольно улыбалась. «Мне это так нравится!» И то, что относятся с уважением, а не просто как глупой молодой девчонке. И сам процесс, и вообще. Она покрутила в воздухе рукой. «В тебе погибает бизнес-леди?» – рассмеялась я. «Не знаю, кто там во мне погибает, по мне так наоборот». Девушка Клыкаста улыбнулась. «Я только начала жить полноценной, интересной жизнью и заниматься каким-то серьезным делом. А не быть просто девицей на выдане которую рассматривают исключительно с точки зрения пригодности к рождению наследника и оценки ее преданного. «Добро пожаловать в мир эмансипации!» – фыркнула я. «Опять же не знаю, что это за зверь, но я впервые в жизни чувствую себя по-настоящему счастливой!» Моя управляющая рассмеялась. «Вики, я так рада, что вы нашли нас с Назуром в том пруду, и я живу теперь здесь!» «Я тоже очень этому рада. Что бы я без тебя делала и как справлялась со всеми финансовыми вопросами?» Я подмигнула ей, и она вдруг быстро шагнув, порывисто обняла меня и счастливая убежала. «И ты еще будешь говорить, что тебя ценят только как фею?» Задумчиво спросил Эролиф, который, стоя неподалеку, наблюдал за нашей беседой. «Ну, нет, конечно, не все». Но Ари и Назур почти члены семьи. Спорим, что большая часть живущих тут людей и не людей считает себя почти членом семьи. Лирал подмигнул мне. Я же вижу. Хм. Ну я вообще-то тоже к ним всем очень привязалась. Вики, Вики, твоя ценность не в том, что ты фея, а в том, что ты такая, какая есть, и именно за это мы все тебя и любим. «Ты меня прямо в краску вгоняешь!» Я засмущалась и улыбнулась. «Пойдем уж, феечка ты моя смущенная!» Он весело подмигнув, предложил мне руку. И мы чинно и степенно, прямо как настоящие аристократы, пошли, ой, нет, проследовали наверх. Уже в своих комнатах, отдохнув и собравшись с мыслями, я решила побеседовать со своим волшебным домиком. Была у меня одна идея, на которую требовалось его согласие. И как только я оформила свои мысли в нечто конкретное, подошла к стене и приложила к ней ладошки. Сосредоточившись, мысленно потянулась к замку и почти сразу почувствовала в ответ теплую приветственную волну эмоций. «Привет, мой хороший!» – я погладила стену. «Я к тебе с просьбой. Понимаешь, тут такое дело!» Мне часто приходится отлучаться по делам в разные миры, и, соответственно, переход оказывается закрытым, так как меня нет на месте. Но вся беда в том, что жильцы оказываются запертыми в доме, и никто не может выйти никуда, кроме того мира, где я нахожусь в данный момент, а мне нужно съездить в Лилерею, понимаешь? Замок понимал» только пока не понял, что именно я хочу от него. Дело в том, что в лили вокруг замка абсолютно пустынная местность, и нет возможности закупать продукты, а вдруг мне придется задержаться. Скажи, нельзя ли сделать так, что пока меня нет, все мои домочадцы могут выходить в свои миры и возвращаться? У меня ведь тут интернациональный состав». Пусть каждый имеет возможность ходить в свой мир, даже если меня нет дома. не на землю, феринцы в ферин, демоны в свою Мариэль. Про Рейцев не упоминаю, он у нас всего один и всегда сопровождает меня. И пусть никто чужой войти не сможет. Мой замок некоторое время поразмышлял, а потом согласился, чему я была очень рада. Это решало огромное количество проблем. Теперь я могу свободно путешествовать, не боясь, что мои домочадцы, запертые в четырех стенах, умрут с голоду, и я, поблагодарив замок за понимание, отправилась спать.